Глава 59. Конкурент. «Ничего я не сделал. Посмотри на себя. На одежду, на все остальное. Что я мог с тобой сделать?» Джоу Си Си инстинктивно ощупала свое тело. Она ничего не нашла, хотя девушка и сама не знала, что пытается найти. Она взглянула в невинные и увлажнившиеся глаза Ван Дуна, после чего облегченно вздохнула. «Прошу прощения». «Я не помню, что случилось прошлой ночью». С наполовину закрытыми и заспанными глазами Ван Дун коротко описал события прошлой ночи, иногда опуская небольшие детали. «Единственное, что могло перейти грань дозволенного, это то, что я коснулся рукой твоего живота. Я клянусь на этом всё. И у меня просто не было других вариантов, ведь ты в любой момент могла превратиться в выродка». Лицо Джоу Си Си побледнело. а затем резко покраснела. Ван Дун немедленно пожалел о сказанном. «Я просто должен был сказать, что ничего не случилось. Только идиот говорит всю правду», — подумал он. Некоторые девушки были общительны и открыты, а некоторые, наоборот, более сдержаны и застенчивы. Порой они становились слишком чувствительными, особенно при общении с противоположным полом. Инстинкт Ван Дуна подсказывал, что Джу Си Си относилась к последнему типу. Поэтому он не особо удивился, когда девушка подняла руку и приготовилась влепить ему пощечину. Возможно, то, что сказал ей Ван Дун, было правдой, и между ними ничего не случилось. Но, скорее всего, он был очень близок к этому. Вероятно, Джоу Си Си поняла это даже без признания Ван Дуна. Юноша принял свою судьбу. Он стиснул зубы и закрыл глаза, ожидая пощечину от Джоу Си Си. Некоторое время он спокойно ждал, но его лицо ничего не ощущало. Он открыл глаза и увидел, что девушка уже опустила руку. Она слегка прикусила нижнюю губу и неохотно сказала. «Это не твоя вина, но я тебя ненавижу. Ненавижу!» д ж о с Си Си убежала, оставив Ван Дуна сидеть на полу и размышлять над смыслом этой запутанной фразы. «Она сказала, что это не моя вина». «Но тогда почему она продолжает меня ненавидеть?» Юноша покачал головой не в силах понять ее логику. «Даже учитывая то, что мы говорим на одном языке, женщины сбивают с толку больше, чем заги!» – подумал он. Выбравшись из затруднительной ситуации, он громко зевнул и немедленно заснул. Однако спать ему пришлось недолго. Пытаясь выспаться, он услышал крики за пределами своей комнаты. ы ведущий утренних новостей, только что сделал шокирующее заявление. Для некоторых людей это была отличная новость, но она также разобьет немало сердец. Доброе утро всем! Наша живая студия только что получила шокирующую информацию. Сын генерала Ху Беня успешно прошел вторую операцию открытия разума. Это означает, что теперь он получил гораздо большую силу, чем в случае удачного прохождения операции в первый раз. Пока все продолжают гадать, насколько сейчас стал силен этот юноша, он создал еще одну новость, объявив о выборе своей будущей академии. Наш репортер только что сообщил нам, что Ван Бэнь официально принял приглашение от Академии Эйрланг, и через некоторое время он начнет ее посещение. В новостях представили Академию Эйрланг, некогда легендарную военную академию, которая нынче была забыта. Девушки Эйрланга пришли в восторг, Сперва к ним присоединился Ху Ян Сюань, вежливый и нежно-романтичный юноша. А теперь рядом будет и Ван Бэнь, дикий и опасный сексуальный парень. Не в силах сдержать свою эйфорию, они начали во все горло выкрикивать имя новенького. Вместе с Ма Сяуру, Ху Ян Сюанем и только что присоединившимся Ван Бэнем, Эйрланг наконец-то привлек всеобщее внимание. Никто не мог игнорировать один очевидный вопрос. Почему Ван Бэнь выбрал Эйрланг? Но независимо от ответа, что сделано, то сделано. Саманта повесила трубку. Ей звонил Мартирус. Похоже, что даже старая Лиса не ожидала внезапного усиления Эйрланга. «Этот старик наконец-то начал волноваться», — подумала девушка. Саманта считала, что с добавлением Ван Бэня в команду у нее появилась теоретическая возможность выиграть турнир. Однако даже теоретическая также означает, что это по-прежнему рискованный план. Саманта не позволяла хорошим новостям снизить ее бдительность. Даже с таким набором звезд, как Ма Сяору, Ху Ян Сюань и Ван б е н и м она по-прежнему опасалась результатов четвертого и пятого матчей. «Что если у Мартируса есть секретное оружие? Как Ван Дун у меня!» Саманта думала об этом, тщательно просчитывая все возможности. Ван Дун потер потемневшие глаза и выбрался из своей кровати. Он задавался вопросом, сможет ли приезд Ван Беня сделать его скучную школьную жизнь более интересной. Приведя себя в порядок, парень вышел из комнаты. У входа в общежитие номер пять он увидел толпу девушек, которые наперебой обсуждали Ван б е н я Волнение девушек наглядно показало, что Ван Бэнь может оказаться даже популярней Ху Ян Сюаня. В сравнении с Ху Ян Сюанем, из-за семейного влияния Ван Бэнь приобрел жесткий и мужественный характер, который был более подходящим для военной академии. Ван Дун забрал свое ежедневное письмо и, не имея времени на завтрак, сразу отправился в класс. «Ты никогда не приходил так поздно. Почему так долго?» – спросила Ма Сяуру. Ван Дун без видимых причин внезапно почувствовал себя виноватым, после чего ответил. «Я допоздна занимался. Кстати говоря, ты читала новости? Ван б э й придет в нашу академию. Интересно, правда?» Масяура ничего не ответила. Она просто внимательно смотрела на парня, откинув с олба несколько тонких прядей волос, после чего с пониманием сказала. «Ты врешь». «Саманта говорила мне, что люди любят менять тему, когда хотят что-то скрыть». Её наблюдательность попала точно в цель. Ван Дун сморщился. «Признаюсь, я соврал. На самом деле я тренировался и закончил очень позд...» пост... «С кем?» Мася Уру прервала его. Её холодный взгляд столкнулся с несчастными глазами Ван Дуна. С Джоу с и Во время тренировки случился... Небольшой несчастный случай. Он сделал паузу и почесал голову, в надежде, что Мася Ору прекратит этот допрос. «Я поняла», — задумчиво ответила девушка и перестала давить. Ее интонация и внезапное молчание расстроили Ван Дуна. «Спроси меня о чем-нибудь еще!» — мысленно закричал парень. Он открыл свой рот, пытаясь что-то сказать, но не нашел подходящих слов. Они сидели в неловкой тишине, ожидая начала занятий. «Иногда лучше промолчать, чем сказать глупость. Но порой м о л ч а н ь е и есть глупость». Очередная цитата старого пердуна. Ван Дун признал, что ему нужно улучшить свои социальные навыки и научиться, когда стоит говорить, а когда лучше промолчать. В класс вошел радостный учитель. Он думал о завистливых взглядах коллег из других школ. когда объявили, что Фан б ы н ь присоединится к Академии, в которой он преподает. Каждый учитель Эйрланга мечтал, что однажды их Академия вернется к своей прежней славе. Теперь, благодаря глубоким карманам и упорной работе Саманты, они наконец-то увидели проблеск надежды, возродивший их энтузиазм. Услышав новости о поступлении сына великого генерала, даже такие упрямые учителя, как Гансус, Решили закатать рукава и тоже бросить вызов проблемам Академии. Утренние занятия пролетели незаметно, и когда настало время обеда, трио из Масяуру, Ван Дуна и Хуян Сюаня как всегда сидели вместе. Они тоже начали говорить о Ван Бене. Хотя Масяуру и Хуян Сюан никогда не встречались с ним лично, они многое узнали из новостей. «Нам определенно повезло». «С ним команда а и р л а н г а станет намного сильнее», — сказал Ху Ян Сюань. «Будь осторожен со своими желаниями. Он может стать твоим конкурентом в этой академии. Если б ы ты только видел, как сейчас взволнованы девушки...» «Это честное противостояние. Поэтому я не волнуюсь». Ху Ян Сюань выглядел уверенным, как и всегда. Он начал испытывать скуку из-за монотонной школьной жизни. и был рад любой конкуренции. «Разве вам не кажется это странным? Даже если ему не н р а в я т с я а к а д е м и и С-класса из-за их предыдущих отказов, есть еще множество хороших Академий А-класса». «Это действительно странно», — согласился Ху Янсюань. «На Луне Академии А-класса намного лучше, чем на Земле. Может, это из-за нашего директора?» «Невозможно». «Она озадачена его решением так же, как и мы. Она знала Ван б е н я но никогда с ним не говорила. Даже его рекомендательное письмо застало ее врасплох», — ответила Мася у р у Затем она взглянула на Ван Дуна и спросила. «Почему ты такой тихий?» Ван Дун был поражен внезапным вопросом, в то время как он практиковал свой социальный навык. «Молчание».